Глава 10. Год 1909. От восхождения фараона. Остроконечные верхушки столпов мерцают разноцветным маревом. Затем радужное сияние расходится шире и поглощает все пространство. Воздух заметает песок, словно в пустыне поднялась буря. Но это ненадолго. Когда песок опадает и з ы б у столпов стихает, В самом центре оказываются две девушки. Одна рыжеволосая и прекрасна. Вторая – небольшого роста. В ее темных волосах серебрятся сединой пряди, но лицо нежное, словно у ребенка. «Мара, что это такое?» – восклицает рыжая. «Ох, и г и ш н о Мара нетерпеливо перебирает пальцами, будто бы ищет что-то. Ее слепые бесполезные глаза никак ей в этом не помогают. Мне столько нужно тебе рассказать. Ну дай угадаю, тебе нельзя. Немного сердито говорит Егишна. Теперь уже можно, вздыхает Мара. Теперь уже все можно. Ее рыжая подруга открывает рот, чтобы задать новый вопрос. Но ее взгляд цепляется за что-то за спиной Мары. И глаза в удивлении расширяются. я г и ш н а потрясенно вертит головой в разные стороны. А после спрашивает совсем не то, что хотела. Это место, что полностью состоит из песка? И почему мы внутри каких-то треугольников? Не треугольники, поспешно ответила Мара. В этом мире столпы выглядят словно пирамиды. Но сейчас нужно спешить, Егишна. Я объясню чуть позже. Прости. В этом мире, Егишна хмыкнула. Ты, конечно, всегда была не в себе, но договорить она не успела, потому что Мара дёрнула её за руку. И устремилась за пределы круга пирамид, тащая г и ш н у будто на буксире. «Да подожди ты, подожди ты!» Заупрямилась рыжая, а после рявкнула. «Я тебе что, осел вьючный? Что ты волочишь меня?» «Разбудила среди ночи, заставила отправиться неведомо куда, а потом это. Будь добра объяснить!» «Так, мир Яви не единственный. Есть еще три...» «Но я расскажу об этом позже», — скороговоркой протараторила Мара, остановившись на миг. «Велес Марья в беде. Мы должны спешить». «Что?» — вскинула с ь и г и ш н а «Марья все это время была здесь, и ты не сказала? Я не могла», — в отчаянии воскликнула Мара. «Давай же. Будешь злиться потом. А сейчас нужно торопиться». Девушка устремилась вперед, И в этот раз Егишна припустила за ней. Сбежав с возвышения, на котором остались т о л п ы подруги бросились по долине. Хотя они очень спешили, Егишна успевала вертеть головой и несколько раз даже запнулась, хотя под ногами был мягкий песок. к в е л е с Все желтое кругом! Где деревья-то?» Недовольно бурчала девушка, еле поспевая за подругой. «А солнце здесь всегда так жарит! Я уже уморилась!» Может, сотворим портал? Если найдем, конечно, что-то, кроме песка. Нет, надо беречь силы, — торопливо ответила Мара. Мы не можем знать, с кем или с чем столкнемся. Наконец, после минут двадцати судорожного бега, Мара остановилась, задыхаясь. Она согнулась пополам и уперла руки в колени. Рыжая же ведьма даже не запыхалась и с удивлением смотрела на подругу. Как же я ненавижу этот мир! Выплюнула Мара между рваными вздохами. «Ты никак выдохлась!» Егишна хотела, чтобы голос звучал насмешливо, но тревога превратила подначку во взволнованный вопрос. «Может...» «Нет...» — отрезала Мара, выпрямляясь. «На закорках не поеду. С ума ты, что ли, сошла?» Девушка устремила слепые глаза вдаль и неслышно забормотала. Егишна же тем временем... В раздумьях смотрела на едва утоптанный тракт, который расходился в противоположные стороны. «И куда нам идти?» – не выдержала в е д и м а «Мы еще недавно спешили. Я...» Мара продолжала перебирать пальцами. «Не чувствую его. Не чувствую». Егишна нахмурилась. Она не узнавала подругу. Та вела себя слишком странно. Даже для самой себя. Разбудила среди ночи. Затащила в электромобиль. и на всех парах заставила гнать к столпам. А после сотворила волшебство, которого Егишна прежде и не видела. И столпы замерцали разными цветами. А потом подруги оказались около этих, она не могла вспомнить названия треугольных штук. Амара сказала, что они в другом мире, и Велесу и м а р ь и грозит опасность. о н а д о думала, что ее милая м а р и я мертва, вот уж семь лет как, с той самой ночи, когда была разрушена игра. Но, как всегда, у Мары оказался припрятан козырь в рукаве, и она вновь удивила Егишну. «Так, лучше идти к резиденции, чем в город», — внезапно сама себе сказала Мара. А после, наконец, с ее лица исчезло пугающее выражение беспомощности, и она выпалила. «Поспешим». Они вновь принялись бежать. Егишна умирала от жары. Она и не знала, что солнце умеет быть таким злым. Ее нежную белую кожу пекло будто от ожога, а голова наливалась тяжестью. Казалось, даже воздух этого мира враждебен, так и сопротивляется тому, чтобы его вдыхали. Раскаленный и плотный, он нехотя врывается в легкие, но не приносит облегчения. — Не удивлена, что ты не питаешь теплых чувств к этому ужасному месту, — пробормотала на бегу Егишна. Но Мара ее услышала. уверяю тебя Погода здесь не самая худшая. Боюсь представить, — выдохнула Егишна, прибавив скорости. Она обогнула Мару и заглянула той в лицо. — Это родной мир Калина, воистину отвратительный, — смукой выдохнула Мара. Егишна остановилась, как вкопанная, будто на стену налетела. — Что значит родной мир Калина, Егишна? Мара, пританцовывая, остановилась. Видно было, что она устала и тяжело дышит, но лицо девушки было полно решимости. Поняв, что подруга все так же не двигается с места, Мара быстро принялась объяснять. «Калин рос в этом мире. Здесь процветает рабство. Я спасла его, сделав бессмертным, за что и понесла наказание. Но...» Егишна сделала большие глаза. «Ты же показывала мне вашу историю во сне. Тогда...» когда я еще была человеком. И там был загробный мир, точно наш. Загробный мир один на всех. Снова быстро выпалила Мара, в промежутках между словами пытаясь выровнять дыхание. Просто люди из разных миров видят его таким, в который привыкли верить. Ага, потрясенно кивнула и г и ш н а Хорошо, теперь пойдем. Мара снова пустилась бегом. И на этот раз Егишна последовала за подругой. Ведьма заметила, что бежать стало легче. Мара перестала задыхаться так сильно и прибавила в скорости. Сначала Егишна не могла понять, что именно стало причиной, но потом заметила, что ступни не так сильно проваливаются в песок, словно земля стала тверже. Все вокруг начало стремительно меняться. Еще минуту назад казалось, что солнце сожжет дотла, но теперь быстро темнело. Дома закаты были красивыми, И наблюдать за ними было сплошным удовольствием. Здесь же ночь подкрадывалась словно вор и будто бы набрасывала на голову мешок, лишая света. Хотя как только стемнело, дышать стало легче, повеяло прохладой. «Осталось немного», — выдохнула Мара. Егишна не стала тратить время на ответ. Удивительно, но стало холодно. Очень и очень холодно. Поднялся сильный ветер. и теперь песок жалил обожженную солнцем кожу. «Что-то то должно быть в этом мире хорошего!» С отчаянием подумалась Егишни. Когда даже она начала уставать, девушки, обогнув под дуге очередную темную гору то ли песка, то ли камня, выбежали, наконец, на плату. Вдалеке Егишна увидела о ч е р т а н и я поместья. Даже не поместья, а будто бы самого богатого и прекрасного терема в мире. У него были странные очертания крыши, не такие, как принято строить дома, и он был огромным, даже по сравнению с их с Володаном поместьем в Велесограде. Чем ближе девушки подбегали к терему, тем больше он становился. Внезапно Мара остановилась и выбросила руку в бок, безмолвно приказывая Егишне замереть. Егишна застыла, не дыша. «Здесь кто-то есть!» едва слышно прошептала Мара. Девушка принюхалась, будто зверь, и Егишна в очередной раз подивилась, насколько подруга научилась полноценно существовать без зрячих глаз. Мара отлично ориентировалась в пространстве, чувствовала и знала больше, чем обычно знает даже самый зоркий человек. За две тысячи лет Егишна так и не разгадала этого секрета. У ворот поместья раздался шорох, и от ограды отделилась фигура. Егишне показалось, что это человек. Но форма его головы была до того странной. Хотя Егишна никогда не видела людей из этого мира. Возможно, они сильно отличались от нее. Мара в полной тишине сняла перчатки и заткнула их за пояс платья. Егишна поежилась. Судя по силуэту, у приближающейся фигуры в руках было копье. Егишна собралась, п р и з в а в воздух, закрутить его в спирали вокруг себя. Он уже остудился ночным холодом. перестал обжигать своей сухой раскаленностью и начал подчиняться Егишне с той же охотой, что и привычный воздух дома. «Эй вы!» – крикнула фигура мужским голосом. На них вышел мужчина в доспехах. На голове его был шлем в виде птичьей головы, и я г и ш н а чуть не засмеялась. Во всем остальном он был в точности как мужчина ее мира, самодоволен, уверен в своей власти и в том, «Что его будут слушаться?» «Не двигаться!» Рявкнул птицеголовый. «Извините!» Жалобно начала Мара, странно сложив руки лодочкой перед собой, и низко поклонилась. «Мы служим в поместье, и скоро начнется наша смена!» а а Почему-то мужчина сразу сделался вальяжным, и в голос его прокралось п р е д в к у ш е н и е н у идите, идите сюда, девочки!» Мара сделала большой для ее маленького тела шаг в сторону птицеголового. И, вскинув руку, приложилась ладонью к оголенному месту на плече мужчины. И Егишна даже в темноте увидела, как его глаза зажглись вожделением. Но ненадолго. Через секунду он упал замертво. «Ух!» — с невеселым смешком выдавила Егишна. «До сих пор не привыкну. Как ты запросто это делаешь?» Мара ничего не ответила. Лишь жестом показала Егишне следовать за ней. Перчаток она не надела. И ведьма поняла, что это только начало. До входа в поместье им встретилось еще шестеро птицеголовых. Егишне удалось сломать только двоих. С остальными справилась Мара. Девочка была слишком быстрой. Егишна даже расстроилась. За все годы жизни им нечасто выпадала открытая схватка. Все больше колдовство из-под воль до интриги. И ведьма уже подзабыла, как горячит нутро настоящий бой. В доме было шумно и грязно. Повсюду растерзанные тела и кровь. А из главной зала доносились звуки боя. Подруги поспешили туда. В середине помещения, укрываясь за блестящими щитами, больше похожими на украшения, чем на средства защиты, с п т и ц е г о л о в а м и дрались парень и девушка. Егишна, быстро оценив обстановку, применила заклятие, и мужчины в доспехах повалились под шквалами ветра. Ведьма притянула их к себе, но пока пару секунд зачаровывала декоративные копья со стены, Мара таки успела упокоить двоих, так что Егишне достались лишь четверо. Парень и девушка в недоумении смотрели на итоги боя, который продлился не больше двух-трех мгновений. Они неуверенно выставили короткие кинжалы в сторону Егишны и Мары. Ведьма чуть не пустила в них заряд из камней, составленных шаткой башенкой на полу. Но Мара подтолкнула подругу, и камни рассыпались. Налосо-бритый парень и беловолосая девушка вжали головы в плечи. «Ты Петрус?» – требовательно спросила Мара. «Нет», – испуганно пробормотал парень, не сводя глаз с егишны. «Я Андрис». «Конечно», – щелкнула пальцами Мара. «Второй близнец». «Где Велес?» «Кто?» Нахмурился парень. «Ну как вы там его зовете?» Нетерпеливо воскликнула Мара. «Вел или там Левий, Матфей, как он вам назвался?» «Мы не знаем», — пробормотала девушка. «Марья и Ешуа в беде. Мы пришли взывать о помощи к нашему покровителю. Но здесь нас встретили стражники фараона». «Так». Мара решительно пересекла помещение. и устремилась к лестнице. «Нам нужно в темницу. Меня терзает одна догадка». Она зашагала вниз по ступеням и скрылась в темноте пролета. е г и ш н а и парочка поспешили следом, но чуть было не столкнулись в проеме. Парень и девушка проворно отскочили, пропуская Ягишну вперед. В любой другой день она бы посмеялась над тем, насколько испуганными были их лица. Но сегодня верховные ведьми Яви Было не до смеха. Она обернулась и увидела, что в этом негостеприимном мире занимается рассвет нового дня.